Глава третья. В планетолете Кнутсен объяснил свой новый план. Почему он твердил старейшине, что нет времени для спасения Баха? Гермес не только еще невиданный корабль, свободно плывущий в разных потоках мирового времени, но и могучая крепость, надежно защищенная от атак извне. Но он сконструирован для миссии мира, а не для завоеваний. Конечно, и на нем можно напасть на Рангунов и принудить их выдать пленника. и времени на подготовку такого рейда не потребуется. Но сколько тогда погибнет Рангунов и Хавронов? Вату-то без сопротивления не выдаст Баха. В рейсовом задании не предусмотрены войны с другими народами, тем более их уничтожение. «Все это я знаю сама», — прервала Мария. «К чему ты клонишь? Ты сказал, что обдумываешь план спасения Баха. Пока я вижу, что надежного плана не существует». «Нет, план есть и вполне надежный». И выполнишь ты его сама, Мария. Миша когда-то сказал, что ты схожа обликом с Валькириями, девами воительницами северных мифов. Пришел час проверить, только ли внешностью ты напоминаешь Валькирию. Те девы отважно сражались на поле боя и вызволяли своих воинов из беды. Ты прибудешь к Рангунам и выручишь Мишу. Но чтобы подготовиться, нужно время. То самое время, которого в запасе нет. понятна идея плана. «Конечно, нет», — сказала Мария. «Можешь не сомневаться, я согласна на все, что ты велишь. Но в чем она, эта подготовка? Где и как ты будешь добывать то время, которого в запасе нет?» «Совместим дальнейшее объяснение с освоением аппаратуры». В долинке, где Кнутсон укрыл хронолет, ничто не показывало, что рангуны обнаружили корабль. Кнутсон вел планетолет в трюм. «Пройдем в хроногенераторную, Мария». так нужно время, чтобы подготовиться к вторжению в царство Ватуты, а времени нет», — говорил Кнутсон, передвигаясь между хроногенераторами. «Вещи старец посоветовал затормозить бег времени, будучи твердо убежден, что нет в мире сил, способных остановить течение времени». «Но такие силы есть. Вот они, в недрах этих механизмов. Его план таков». Он переводит хронолет поближе к убежищем Рангунов, запускает хроногенераторы на полную мощность и замедляет бег внешнего времени. Больше чем вдвое время не затормозить, пройдет реально около двух суток, там, где Рангунам покажется, что они прожили всего одни. Выигрыша в сутки хватит для оснащения Марии в поход. Еще одно, почему мария а не он? Об этом не спрашиваю. Я горжусь, что ты доверил мне освобождение Миши, независимо от того, какие мотивы. Кнутсон спокойно остановил ее. Им командуют не мотивы, а причины. Он должен их высказать. Форсирование генераторов произведут автоматы, но присутствие капитана при этом необходимо. Такова строгая инструкция, он сам ее составлял, и не разрешит себе ее нарушить. И последнее. Они пока идут на выручку Баха, а не Аркадия, потому что положение Миши серьезней. Аркадию грозят новые хроновороты, но не расправа хавронов, а от хроноворотов он укрыт в пещере. После спасения археолога настанет черед возволять Аркадия со Смодеем и Ланой. «Готовь меня в поход», – нетерпеливо сказала Мария.